Глава тридцать восьмая Павлины орали благим матом, будто их окружили дикие псы, и спастись можно было лишь, сотрясая воплями небеса. Я их понимал. Совсем недавно я чувствовал себя точно так же. Но если бы я тогда взревел, враги бы догадались, что я все знаю, и непременно напали. Когда мы приблизились к дому старой ведьмы, раздалось хихиканье. Оно слышалось отовсюду и ниоткуда. Затем прозвучал вопрос. «Как вам понравилось? Частичное исполнение пророчества, мистер Гаррет?» И снова хихиканье. Морли и тройняшки, кажется, ничего не услышали. зэг с изумлением посмотрел на дом. Я опустил голову и прошествовал дальше. Мне не хотелось даже думать об этом. Кентавр, видимо, решил от нас не отлипать. Я ждал, что вот-вот прозвучит имя Сейра-Ложды. Изэкзак меня не разочаровал. Он начал ныть уже на половине пути к кладбищу. Подождите, бросил я и перестал слушать его стенания. Морли уселся, выбрав местом для привала участок, где мы встретились с изэкзаком. Я последовал его примеру. Надо поговорить, сказал Морли. Безусловно, согласился я. Сейчас вы мне заявите, бубнил изэкзак, что не можете выполнить вашу часть договора. Нет. — ответил Морли. — Мы выполним ее быстрее, чем вы успеете оглянуться. Дело-то в том, что вы не выполнили своей. Я вопросительно посмотрел на Морли. Он объяснил. — Ты передал ей документ вверх ногами. Она его не перевернула. Дама не умеет читать. Есть все основания предполагать, что Кейн была грамотной. — Кейн получила образование. Ты совершенно прав. Это была не она. Ничего общего. Они просто не знали, что я когда-то был с ней знаком. зэг выглядел подавленным. Я не стал ничего обсуждать, а просто сказал. Один вопрос, старый конь. Кому принадлежала идея купить этот дом? Вам или священнику? Ему. Какое неслучайное совпадение. Он нашел то, что, как он опасался, там было спрятано. «Нет». «А вы?» «Уверен, что тоже искали?» Кентавру начало возвращаться утраченное равновесие духа. Осклабившись, он произнес. «Я разобрал дам по камешку. Мне было необходимо найти средства, чтобы противостоять шантажу с его стороны». «То есть вы ничего не откопали?» «Нет». «Гаррет?» спросил Морли. «Ты удовлетворишься полученной бумагой? Она принесет тебе...» «Твои десять процентов!» Я вовсе не это обещал старику Тейту. Наследницу я пока еще не нашел. Морли хмыкнул. В темноте не было видно, но мне показалось, что ответ пришелся ему по душе. «В таком случае нам надо разработать план действий. Что делать и как уберечь свои задницы?» Поднявшись на ноги, он продолжил. «Твой дружок обвел нас вокруг пальца. Хотя, возможно, у него не было выбора». «Я сказал, что мы выполним нашу часть договора, а его пусть мучает груз неоплаченной благодарности. Следуйте за мной, кентавр!» В его голосе было что-то такое, что мне не очень понравилось. Не знаю, почему Загзак последовал приглашению Морли. Может, он не хотел возвращаться домой, а может, ему собственными глазами хотелось удостовериться в смерти священника. Морли направился прямиком к мавзолею. «Открой его, Марша!» Марша повиновался. По каким-то признакам Загзак заметил, что дверь открывали. «Вы уже сделали это? Еще до? Бросили труп здесь?» Морли передал кентавру камень Люцифера. «Взгляните сами. Извините, мы не станем вас сопровождать. Сегодня мы там уже побывали, а у нас, в отличие от вас, желудки не железные. Их взгляды схлестнулись. Если то с радостью стер бы Морли в порошок, но его шансы в этом деле равнялись нулю. Кентавр резко повернулся, поднял светящийся камень и начал спускаться в склеп. Морли что-то произнес на языке гроллей. Марша захлопнул дверь. Морли, маленькие ночные делишки, помнишь, я говорил о них, докладывая кентавру в первый раз. Любовь к женщинам, невинная контрабанда, думал я. Ты понимаешь? Чем он их снабжал? Я знал Морли, пусть не очень хорошо, уже много лет. Мне приходилось видеть его в ярости, но он никогда не терял контроля над собой. И ни разу на моей памяти он не был снедаем такой ненавистью, как сейчас. Ты понимаешь, Гаррет, во что мы с тобой вляпались? Да уж. И последнее послание от Райна и причины отлучения Кейна от церкви стали обретать новый смысл. И слухи о ночных нападениях тоже. Что-то следовало предпринять. Морли начал приходить в себя. Он мог отправиться на рысях к себе и рассказать им, что трюк не удался, что мы не купились. А с ним пока ничего не случится. Нам теперь известно, что у него крепкий желудок. Выпустим его позже, если хочешь. Наверняка после нескольких дней, проведенных в склепе, он захочет сказать, где мы можем ее найти я и так теперь знаю как ее довольно быстро обнаружить я не стал распространяться на эту тему несмотря на недоуменный взгляд морли ты знаешь на что идешь в договоре с Тейтом нет ни слова о том что ты подряжаешься извлечь ее из гнезда обитателей тьмы знаю я действительно знал к тому же природа наградила меня богатым воображением. Я способен был живо представить самые ужасные последствия. Если нас схватят, меня и тройняшек можно сразу считать покойниками. Мы им не нужны. В наших жилах очень мало человеческой крови. Но ты... Я же сказал Морли, что все знаю. Оставим эту тему. Сейчас нам следует волноваться по поводу майора. Ему известно, что мы общались с кентавром. Подозреваю, он знал о том, что священник шантажировал зэк -зака. Со смертью Сейра рычаг влияния исчез. Достойный майор может опасаться, что мы, кое-что разнюхав, тоже захотим исчезнуть. Чтобы нас найти, он перероет весь город. На каждом перекрестке будут его люди. Здесь нам оставаться нельзя. С восходом солнца появятся могильщики. «Засевать свои плантации. И вернуться в гостиницу мы не можем. Она будет под наблюдением всех заинтересованных сторон. Не впадай в панику. Мы укроемся в лесу. Найдем контрабандиста, который знает, как выбраться из города под покровом ночи. Я бы предпочел беспокоиться о наших ночных друзьях в их гнезде. А майор пусть беспокоится о себе сам». Морли был прав, сам того не подозревая. Чем больше суеты учинит майор, разыскивая нас, тем больше шансов, что начальству захочется выяснить, что же происходит в городе. Он не осмелится привлечь внимание к своей персоне и вызвать подозрения у командиров. Майор станет действовать крайне осторожно.